Глава шестая. Первая цифровая трансформация. Эпиграф. Появление смысла в психоанализе подобно внезапному появлению на поверхности острия швейной иглы, пронизывающей и соединяющей несколько слоев пережитого. Жак Лакан. Французский психоаналитик. Философ. Эргодичность и неэргодичность. Разные исходы для русской рулетки. Рассмотрение материальных основ биологической самоорганизации и сложности представляется наилучшим начать с краткого, насколько возможно, рассмотрения понятий эргодичности и неэргодичности динамических систем. Обсуждая в предыдущей главе второе начало термодинамики и энтропийную теорию, указывалось, что в формуле Больцмана для энтропии описывается средняя энтропия системы, то есть взятая из совокупности всех возможных микросостояний системы. Но эти микросостояния могут быть взяты двумя способами. Временным, когда система в течение неограниченного времени естественным образом проходит их по какой-то траектории одно за другим. И ансамблевым, когда все возможные состояния берутся сразу. Некоторым примером может служить вычисление среднего значения игральной кости. Один игрок может некоторое достаточно большое число раз подбросить одну игральную кость. Временной подход. Или несколько игроков могут одновременно подбросить свои игральные кости и сосчитать среднее, ансамблевый подход. В самом общем случае эргодическими, то есть обладающими эргодичностью системами, называют такие, в которых временное и ансамблевое среднее равны, а неэргодическими, в которых они различаются. Современная статистическая физика и термодинамика, условно начиная с Больцмана и Гипса, а точнее с их наиболее известных интерпретаторов Пауля и Татьяны Эренфестов, исходят из эргодичности рассматриваемых систем. Вообще, тотальный отказ от этого принципа может привести к довольно серьезным последствиям. Например, к пересмотру или, по крайней мере, корректировке второго начала термодинамики, понятия энтропии и законы ее всеобщего нарастания. В любом случае, современная статистическая физика вполне признает возможность существования и неэргодических систем, в первую очередь для таких ситуаций, в которых вероятность достижения некоего микросостояния определяется всей предыдущей историей, траекторией микросостояний. В рассмотренной концепции динамического хаоса в системах со странными аттракторами образуется множество переплетений траекторий состояния системы, создающих множество бифуркаций, и поведение системы в этих точках оказывается зависимым от совокупности всех предыдущих состояний системы и в условиях практической невозможности их вычислить непредсказуемым, то есть случайным. Системы самоорганизованной критичности, сок, также, безусловно, неэргодические. К неэргодическим могут быть отнесены и все биологические и социальные системы, хотя бы из представления о необратимости ключевых биологических процессов. Игра в русскую рулетку ансамблевым и временным способами даст, очевидно, совершенно различные результаты. Зависимость динамики неэргодических систем от совокупности своих предыдущих состояний, своей истории, может быть названа своеобразной памятью системы. Но неэргодичностью обладают и некоторые неорганические структуры. Так впервые Роберт Лафлин и Дэвид Пайнс, а впоследствии и более пристально Евгений Кунин, Михаил Концельсон и Юрий Вольф обращают внимание на исключительную похожесть стеклообразных и биологических систем. Их объединяют стохастичность, неэргодичность с одной стороны и фундаментальная сложность с другой. С учетом свойственного обоим видам систем эволюционного развития по типу прерывистого равновесия, они одинаково могут быть описаны как примеры систем СОК. Если Рассматривать стеклообразные структуры, то есть структуры, находящиеся в динамической промежуточной форме между равновесным и неравновесным состояниями, то их ведущей особенностью можно назвать феномен старения или структурной релаксации, как выражение этого переходного состояния. Материалы в равновесном состоянии сохраняют неизменность физических свойств после, например, фазовых переходов. Вода после циклов замораживания-оттаивания будет иметь абсолютно одну и ту же теплоемкость. Для стекла некоторые физические параметры будут в похожих случаях изменяться, хоть и очень незначительно. Стекло, в ходе, например, своей тепловой эволюции, будет каждый раз находить новый минимум потенциальной энергии, отличающейся от предыдущего. К сожалению, на данный момент не существует еще общепризнанной полной теории стекла – стеклообразного состояния. Определенную полноту представлений дает модель спиновых стекол Шеррингтона Кирпатрика. Модель описывает систему, состоящую из некоторого большого числа элементов, спинов, принимающих значения плюс один или минус один и попарно взаимодействующих совершенно случайным образом. Изначально модель предназначалась для интерпретации необычных фазовых состояний в физике, например, разбавленных магнитных сплавов, немагнитных материалов с магнитными примесями, где между магнитными ионами возникают неупорядоченные дальнодействующие электронопосредованные взаимодействия. А необычные свойства определяются конкуренцией ферромагнитных и антиферромагнитных взаимодействий. Однако оказалось, что она довольно точно описывает общую схему попарных взаимодействий, в том числе вне физики, например, в теориях нейронных сетей или биологической эволюции. В самом общем виде, согласно модели Шерингтона-Кирпатрика, текущее состояние стекла может быть определено одним параметром порядка, представляющим собой последовательное описание в двоичной форме эволюции систем через ее выборы энергетического состояния в точках бифуркации. Вообще, материалы со свойствами спиновых стекол характеризуются медленным достижением состояния равновесия если вообще достигаемым, нарушением эргодичности, возможностью фазового перехода и попадания в состояние фрустрации. Для более общего описания состояния спинового стекла можно отметить, что в теории металлов оно иногда признается как одно из квантовых состояний вещества, низкоэнергетическое со случайными спиновыми взаимодействиями, наряду с проводниковым состоянием ферми жидкости Ландау, диэлектриками Мотта веществами, проявляющими свойства изоляторов, хотя по теории электропроводимости обязаны быть проводниками и странными металлами, к которым относятся все сверхпроводники и некоторые материалы без сверхпроводимости. В странных металлах электроны активно рассеивают энергию, при этом передвигаются очень медленно, вовлекаясь в каскады взаимодействий, в отличие от обычных металлов со свободным перемещением электронов и небольшим количеством взаимодействий. При этом в странных металлах возникают элементы коллективного поведения частиц с одной стороны и квантовая запутанность между отдельными частицами с другой. Стекло, как и любой материал, стремится к минимизации своего энергетического состояния, но не может в полной мере достигнуть его, то есть оказывается в так называемом состоянии фрустрации, физико-математическом, разумеется, смысле. Здесь под фрустрацией понимается свойства данной конфигурации межатомных и межмолекулярных взаимодействий, состоящее в невозможности минимизировать энергии всех связей системы ни одним из возможных наборов значений своих динамических переменных. Это состояние вытекает из наличия нескольких конкурирующих между собой взаимодействий, например, дально- и близкодействующих. В простейшей модели сок «Куча песка» Такими взаимодействиями являются связанные, с одной стороны, силами трения, ведущими к увеличению локального наклона кучи, с другой — совокупность сил, ведущих к осыпанию, силы тяжести в первую очередь, представляющие собой силы селекции или отбраковки. Фрустрированные состояния вообще характерны для многих сложных материалов, например, некоторых полимеров, в том числе биологических, включая нуклеиновые кислоты и белки. Показано что конкурирующие взаимодействия на различных масштабах длин в равномерно фрустрированных системах демонстрируют самоформирование стеклоподобных фазовых переходов, стеклования, вызванное возникновением экспоненциально растущего числа метастабильных слабоустойчивых состояний. В физике, к примеру, подобные состояния могут возникать в тонких ферромагнитных пленках при наличии дальнедиполь-дипольных и ближнедействующих межспиновых взаимодействий и проявляются в образовании так называемых полосатых стеклообразных структур – фазовещества), то есть структур с внутренней ритмичной неоднородностью. Стеклообразность подобных структур выражается в частности в неоргодичности состояния и наличие памяти системы. Неэргодичность. Как прийти к эволюции от простой конкуренции? Предполагается, что для биополимерных структур, обретших состояние, подобное полосатым стеклообразным структурам, дальнейшее усложнение естественным образом реализуется в достижении состояния сок, хотя само по себе состояние сок не эквивалентно высокой сложности. Дальнейшее развитие систем в состоянии сок предполагает возможность, но, разумеется, не гарантирует, эволюционной траектории развития по типу прерывистого равновесия. Во многом ландшафт таких стеклоподобных состояний напоминает эволюционный ландшафт приспособленности, представление впервые введенное с Юэлом Райтом, представляющее собой пространство генотипов с соответствующими фенотипическими пиками и провалами приспособленности. Популяция как бы передвигается по пересеченному адаптивному ландшафту, то двигаясь вверх к локальной вершине приспособленности под давлением отбора, то дрейфуя горизонтально в квазинейтральном режиме. Прямые аналоги фрустрированных биологических объектов или эволюционных адаптивных ландшафтов с физико-математическими моделями квантовых состояний материи, с усложнениями внутренних взаимодействий, порождающих как более сложные типы взаимодействий, так и коллективистские феномены в системе, или пространствами метастабильных состояний полосатых стеклообразных структур, представляются, разумеется, чрезмерными упрощениями. Однако, Движущую роль конкурирующих взаимодействий в развитии вообще, начиная от упомянутого уже гегелевского принципа «тезис-антитезис-синтез» отрицать невозможно, и, соответственно, повторяемость порождаемых этим движением мотивов. Кунин и соавторы предполагают, что развитие эволюционной сложности естественным образом реализуется из внешне сравнительно простой последовательности переходов. Конкурирующие взаимодействия — Фрустрированное состояние, стеклоподобное состояние, неэргодичность, состояние сок, эволюция в состоянии прерывистого равновесия. Этот эволюционный мотив, движимый конкурирующими взаимодействиями, можно проследить на разных уровнях биологической организации. Подробнее смотрите в таблице 2 в PDF приложении к аудиокниге. Фундаментальные эволюционные инновации, описываемые Мейнард и Сатмари, оказываются результатом разрешения фрустрированного, стеклоподобного состояния биологических и протобиологических систем в форме фазового перехода биологической системы или биологического большого взрыва в терминологии Кунина или, в более математической форме, выходом из перемешивающего слоя или джокерами. Визуально это можно представить как сверхбыстрое перемещение с малопредсказуемой динамикой по ландшафту приспособленности, которые в большом масштабе времени могут выглядеть как эволюционные прыжки. Рисунок «Эволюционное движение биологического объекта по ландшафту приспособленности» можно найти в PDF-приложении к аудиокниге под номером 17. Так, сверхнормативное, но не разрушающее физическое воздействие на комплекс белков и нуклеиновых кислот в обычных условиях, приводившее к простым нуклеотидным или аминокислотным заменам или другим подобным минорным изменениям, в его стеклоподобном фазовом состоянии вдруг приводит к замене трансформационных конфигураций всего комплекса и появлению новых функциональных возможностей. Ситуативное сожительство двух простых организмов, прокариотов, вдруг рождает совершенно новую биологическую сущность. Некое событие, как правило исторически быстро забываемое, в некой фрустрированной человеческой популяции вдруг делает из нее пассионарную общность, изменяющую историю всего человечества. Быстрота перемещения практически не позволяет в отдаленной перспективе проследить промежуточные шаги. Такие перемещения могут быть описаны как разновидность полета леви, случайного блуждания, в котором длины шагов имеют распределение вероятности и с тяжелым хвостом, при этом очень длинные скачки чередуются с эпизодами коротких разнонаправленных перемещений. Данное блуждание, обладающее масштабной инвариантностью, отличается от броуновского движения – имеющего более равномерное распределение длин шагов, но масштабно специфичного. Предполагается, что в некоторых ситуациях, например, поиска пищи, многие животные, например, акулы, могут переходить от броуновского движения к движению по типу полета левий. Показано. Что обратное квадратичное распределение времени полета или расстояния значительно оптимизирует в некоторых случаях поиск редко и случайно распределенных повторно посещаемых целей при ограниченности ресурса памяти системы. Это свойство может соотноситься со стратегией инфотаксиса. Слушайте гипотезу безмасштабной когнитивности в предыдущей главе. К сожалению, В настоящий момент нет достаточно достоверных аналитических инструментов, позволяющих математически строго определить нахождение системы в состоянии сок, и таким образом предсказывать грядущие великие события или великие катастрофы, хотя прикладные решения для частных случаев, чаще исторических, нежели актуальных, предлагаются с нарастающей частотой. На протобиологическом этапе эволюции протобиологическими мы договоримся называть устойчивые структуры с обменом веществ и энергии, но без функций наследования информации с помощью репликации нуклеиновых кислот. Системы мембран обрели энергетическую устойчивость в циклических трансформациях, возможно, благодаря структурной или какой иной неинформационной функции нуклеиновых кислот. На этом уровне организации из случайного, несвязанного набора однотипных органических молекул, нуклеотидов, уже может возникнуть тот уровень биологической сложности, с которого начинается ее экспоненциальный рост. Рождение сложности Формально, статистически сложность любого, в том числе совершенно случайного набора нуклеотидов, можно определить как количество битов, необходимых для описания этой последовательности. Такая сложность будет просто возрастать с ростом числа нуклеотидов вместе с энтропией этой системы. Она описывает число микросостояний системы, ее микроинформацию или иначе потенциальную или синтаксическую информацию. Очевидно, что эта сложность не совсем та, с помощью которой можно оценивать реальную сложность системы, так как совсем не учитывает смысловое и ценностное семантическое наполнение информации. Однако и совсем недооценивать значение этой сложности нельзя. Она является фундаментом всех остальных. На примере кучи песка она мало зависит от формы кучи и нарастает с поступлением новых песчинок. Однако при возникновении и нарастании критичности пути сложности и энтропии временно расходятся. Сложность, благодаря возникновению новых взаимодействий, начинает возрастать, а энтропия, при развитии лавины, падать. Функциональная сложность, чаще всего понимаемая под сложностью системы, это тоже сложность описания, но не самой системы, а множество выполняемых ею функций или алгоритмов взаимодействия с окружающей средой. Сложность алгоритма взаимодействия не учитывается функциональной сложности, поэтому она оказывается меньше описательной сложности и может быть рассчитана как разница между максимальной энтропией системы и наблюдаемой, то есть как вклад воздействия окружающей среды на энтропию системы. Если описательная сложность, например, генома, связана с энтропией, микроинформацией, потенциальной или синтаксической информацией, то приведенная по его размеру функциональная сложность с макроинформацией, актуальной или семантической информацией. Отношения макроинформации и термодинамической энтропии гораздо более сложные. Пожалуй, прямого количественного соотношения между ними не существует. вообще. Любое изменение макроинформации, увеличение или уменьшение ведет к увеличению энтропии, что следует в том числе и из необратимости этих функций. В принципе, энергетический эквивалент макроинформации вычисляем, в первую очередь, как количество энергии, диссипатирующей в процессе запоминания, и определяется условиями процесса, например, требуемой длительностью запоминания, минимальным горизонтом прогнозирования вычислительной системы. Смысловая нагруженность макроинформации, семантичность, судя по всему, также может быть выражена количественно, то есть быть больше и меньше. Представляется, что наибольший уровень семантичности информации достигается с помощью эпигенетических, надгенетических механизмов управления наследственной информацией, обеспечивающих максимальное количество паттернов ее реализации. В общем случае, усовершенствование системы, увеличение адаптации всегда сопровождается ростом функциональной сложности, но не наоборот. Рост функциональной сложности системы не всегда сопровождается ее пропорциональным или сколько-нибудь существенным усовершенствованием. Теория вычислительной сложности, частный раздел теории алгоритмов и информатики, рассматривает вычислительную сложность алгоритмов, определяемую как функцию зависимости объема информационных ресурсов системы, памяти и быстродействия, от размера описательной сложности входных данных. К сожалению, прямое применение методов вычислительной сложности к биологическим системам сталкивается пока еще с фундаментальными трудностями описания биологических процессов и систем инженерным языком. Эту задачу также можно отнести к области биоматематики. Как показано ранее, биологические системы в принципе обладают вычислительной сложностью, которая может быть определена как минимальный объем их информационных ресурсов, требуемый для прогнозирования состояния на заданное время с заданной точностью. Возможно, вместе с обменом веществ и энергии, или вместо них, достаточная вычислительная сложность служит водоразделом живого и неживого, и именно это Направленная вовне функция является основной для всех систем живого, включая человеческий мозг. Напротив, стремящиеся к нулю временной и погрешностной пределы этой функции обращают ее вовнутрь, к осознанию самой себя, что естественным образом вытекает из квантовой теории информации, согласно которой любая физическая система мгновенно вычисляет саму себя, состояние, в котором она должна оказаться в данный момент. Соответственно, еще раз экстраполируя обратно, появление у такой системы предиктивной способности может означать возникновение признаков живого. Принцип свободной энергии Карла Фристона В более строгой и невероятно сложной математической форме обоснование результата предикативной деятельности, разницы между вычисленным, предсказанным и сенсорным, наблюдаемым, как основополагающей характеристики живого, дает Карл Фристен. Эта разница обозначается им как свободная энергия. Эта свободная энергия не эквивалентна классической свободной энергии гипса. Это скорее информационное понятие. Оно ограничивает верхний предел статистической неожиданности, к которой стремится названная разница. Принцип свободной энергии, (ПСЭ, Free Energy Principle, постулирует, что живые биологические объекты стремятся минимизировать свободную энергию, то есть действовать так, именно действовать, чтобы избегать феноменов неожиданности. Это вполне сообразуется с фундаментальным и также труднодоказуемым принципом наименьшего действия, введенного в научный оборот еще Готфридом Лейбницем и Леонардом Эйлером в XVIII веке. Свободная энергия Фристена — то, что экономят живые сущности, то наименьшее действие в биологических объектах. Как работает ПСМ? Полагается, что живые системы имеют свое внутреннее и внешнее состояние и могут воспринимать структурные закономерности из флуктуации окружающей среды, например, ее физических параметров или изменений концентрации химических веществ, и отображать их в динамике своего внутреннего состояния. Отображая, они сами становятся моделями причинной структуры своего локального окружения, что позволяет им прогнозировать дальнейшее развитие событий и активно реагировать на неожиданные нарушения сделанных прогнозов. Через радикальное ограничение числа своих возможных состояний появляется способность поддерживать гомеостаз, постоянство внутренней среды. Статистически эта способность показывает высокую вероятность нахождения системы в одном из немногих избранных состояний и низкую вероятность в любом другом. Карл Фристен для исследования динамики взаимодействия внутреннего состояния системы с окружающей средой через ее внешнее состояние использует понятие марковского ограждения. Марковское ограждение узла, концептуальной информационной единицы, обладающей свойствами хранить информацию и ссылаться на другие узлы. Или группы узлов – это набор родителей этих узлов, детей этих узлов и других родителей его детей, то есть содержит все переменные, которые отделяют узел от остальной сети. Схема представлена на рисунке 18 в PDF-приложении к аудиокниге. Фактически, марковское ограждение узла является единственным и исчерпывающим знанием, необходимым для предсказания поведения узла и его детей. Термин марковского ограждения, введенный израильским и американским ученым-информатиком Джудой Перл в 1988 году для описания открытых им особых свойств так называемых байесовских сетей. Множеств переменных и их вероятностных зависимостей по боесу, то есть позволяющих оценить по априорным вероятностям взаимозависимых событий до совершения событий, а постериорные вероятности после совершения части событий. Эти сети в модели Перла обладают марковским свойством, то есть их условное распределение вероятностей будущих состояний зависит только от нынешнего состояния, но не от последовательности предшествующих событий, что отличает эту модель, например, от пригожинских диссипативных структур концепции динамического хаоса и СОК. Именно марковские свойства отсутствия памяти связаны с экспоненциальным распределением вероятности, в отличие от сок со степенными распределениями, что ведет к отсутствию критичности и катастрофических хвостов. Здесь можно сделать весьма важное замечание. Как указывалось, СОК предполагает биологические системы как неэргодические, то есть их динамика определяется совокупностью всех предыдущих состояний. Карл Фристон рассматривает для ПСЭ эргодические системы, то есть средняя по времени любой измеримой функции такой системы сходится за достаточный промежуток времени. Среднее количество времени, в течение которого занимается определенное состояние, можно интерпретировать как вероятность того, что система находится в этом состоянии при случайном наблюдении. Наиболее существенным в любом случае представляется то, что и неэргодичность в СОК, и эргодичность в теории Фристона обеспечивают так или иначе необратимость системы и продолжительность ее существования во времени. Фристон в строгой математической форме доказывает, что жизнь или биологическая самоорганизация является неизбежным и эмерджентным, то есть возникающим только в системе, отсутствующим у отдельного элемента системы, свойством любой эргодической случайной динамической системы, обладающей марковским ограждением. Можно сказать, что марковское ограждение обеспечивает индивидуальность, а эргодичность — необратимость. Для обеспечения выживания во взаимодействии с окружающей средой биологическая система должна минимизировать неопределенность в причинах динамики входных сигналов из окружающей среды. В ответ на неожиданность биологическая система оказывается должной поступать двумя способами – активно воздействовать на локальное окружение или и изменять в себе его внутреннюю модель. Данный алгоритм позволяет сводить к минимуму свободную энергию и, в конечном счете, избегаемую неожиданность. Минимизировать ошибку в предсказании. С некоторыми оговорками априорную информацию, prior belief по Фристону, на основе которой формируется предсказание, сравниваемое с фактическими сенсорными данными, «likelihood» и происходит апостериорное обновление «posterior belief» можно соотнести с ценной информацией Тезауруса и его пересмотром. О сложности и случайности Из всего сказанного выше можно сделать, на мой взгляд, грустный вывод в отношении искусственного интеллекта как потенциальной формы жизни. Предиктивная способность компьютеров пока не сопровождается их автономностью, способностью обеспечивать свой гомеостаз, основанная на широком обмене не только информацией, но и веществом и энергией с окружающей средой, то есть достаточной встроенностью во всеобъемлющий контекст природы, что является достаточно условным и, возможно, скоро преодолимым ограничением. И в информационном смысле, не основывается пока на наличии самостоятельной цели, что также не выглядит фундаментальным запретом. Грустным этот вывод делают неясные перспективы неизбежной конкуренции нескольких форм живого совершенно разными и хорошо, если не противоположными целями. Саму сложность по совокупности приведенных рассуждений можно понимать и как меру способности системы к локальным, подсистемным уменьшениям энтропии, минимизации наблюдаемой энтропии. С другой стороны, еще со времени прорывных работ Колмогорова и Мартина Лефа, выполненных в МГУ в 1965-1966 годах, показавших идентичность последовательности с максимальной сложностью случайным последовательностям, становится больше свидетельств того, что случайность и сложность – Неразличимы. По этой линии рассуждений, система, стремящаяся достичь максимальной сложности, должна иметь в себе источник случайности. Другим основанием необходимости источника случайности внутри открытой, обрабатывающей входящую информацию динамической системы может быть феномен внутренних неоправданных искажений входящей информации при ее разложении на бинарные сигналы, а значительная доля молекулярно-биологических систем работает именно по этому принципу, да нет на выходе, вне зависимости от особенностей входящего сигнала, в силу, Например, возникновение корреляции между шумом квантования, то есть бинарным разложением сигнала, а не квантовым физическим процессом, и обрабатываемым сигналом. Наложение случайного шума определенного спектра на квантованный сигнал может снизить нелинейное искажение и улучшить качество сигнала. Подобный прием, дизеринг, наложение псевдослучайного шума, Применяется и при цифровой обработке звуков и изображений, позволяя значительно снижать объем передаваемой информации без значительного ухудшения качества звучания или изображения. В живых системах случайный шум создается, конечно, и термодинамическими взаимодействиями с молекулами окружения воды, но, возможно, его интенсивность и спектр не вполне соответствуют требуемым характеристикам для биодезеринга. В этом отношении, например, если митохондрии функционируют на основе квантовых механизмов, квантового туннелирования и квантовой когерентности, определенно случайных процессов в самом чистом виде, то этим самым могут обретать наибольшую функциональную сложность, служить субъектом мастеринга всей входящей информации и становиться ведущим управляющим элементом клетки. Развитие понятий функциональной сложности приводит к известному закону необходимого разнообразия Уильяма Эшби в нематематической формулировке, сводимого к следующему высказыванию «Качество управления иерархической системой возрастает с увеличением разнообразия управляющего воздействия и уменьшением потерь от неоднозначности управления». И далее, в популярной интерпретации седого Назаритяна, что обеспечение роста разнообразия верхнего уровня системы достигается за счет снижения разнообразия нижних иерархических уровней. С учетом возможного приравнивания сложности, в том числе управления, к случайности, при наличии механизмов купирования неоднозначности управления, можно посчитать, что оптимальное выполнение верхнеуровневого управленческого функционала сводится к генерированию случайности управляющих воздействий, добавление смысла, Логики, миссии и идеи в алгоритм принятия решений может уводить и достаточно далеко от оптимальности управления. В этом отношении и практика гаданий древних царей, и случайный набор слов в предсказаниях древних оракулов, и фраза, приписываемая Михаилу Евграфовичу Салтыкову щедрену что «российская власть должна держать народ в состоянии постоянного изумления», приобретают новое наполнение, особенно когда решительность такого управления вполне компенсирует его неоднозначность. Кроме того, в рамках данного подхода акцент с вероятности возникновения сложных случайных структур смещается к вероятности возникновения алгоритмов генерирующих такие структуры. Эту идею, помимо прочих авторов, прекрасно описывает Виктор Пелевин в IFAC-10. От вероятности написания войны и мира гигантским числом обезьянок с печатными машинками за неограниченное время к вероятности написания ими алгоритма, который будет создавать тексты, максимально приближенные к войне и миру. У Пелевина, правда, одна обезьянка за миллион лет с печатной машинкой против обезьянки с RCP, Random Code Programming, за миллиард лет. Виктор Пелевин... На самом деле очень недооцененный визионер, популяризатор и интерпретатор актуальнейших достижений естественных наук, неоправданно воспринимаемый большинством читателей как автор забавных совокупностей хохм и мемов, объединенных прикольным сюжетом. Если признано, что создание полного описания сложной системы требует такой же сложности, как сама система, цитата «совершенное описание Вселенной» «неотличимо от самой Вселенной» – конец цитаты Сет Ллойд – то написание полного идентичного текста даже невероятно сложным алгоритмом так же невероятно, как и случайный набор текста на печатной машинке. Но требуется ли полная идентичность? Иногда говорят, что в сценарии «Войны и мира» Сергея Бондарчука было изъято до 20% сцены с книги, но большинство литературоведов даже не заметили этих сокращений. Так, использование аудиоформата MP3, убирая неслышимые сигналы, пропуская слышимые через дизеринг и noise позволяет кратно уменьшать звуковой файл, при этом разница в звучании с оригиналом также неслышима большинству потребителей. Допуск полного смыслового семантического подобия, но не полной синтаксической идентичности оригиналу «Войны и мира» делает разницу в работе обезьянок за печатными машинками, набивающими текст на печатной машинке, и обезьянками за компьютерами, создающими алгоритм написания текста, весьма существенный по вероятности нужного результата, особенно при наличии механизмов отбора, редактуры. И особенно, если создается и отбирается алгоритм создания алгоритмов, и так далее. Статистическая сложность генома. В приложении к реальным живым системам напрямую провести адекватное математическое описание их биологических функций, как выражение их функциональной или вычислительной сложностей, оказывается пока крайне затруднительно. Но в частном применении к функциональной сложности, например, генома, общий статистический подход может быть частично реализован. Таким примером может быть предложенная Кристофом Адами концепция эволюционной физической сложности – В ней, под физической сложностью нуклеотидной последовательности, понимается мера информации адаптирующейся популяции об окружающей среде, выражаемая как разница между энтропией популяции в отсутствии отбора и энтропией в условиях действия сил отбора окружающей среды. Математически, для одного переменного сайта J-последовательности, она может быть выражена в виде формулы номер 4, которую вы найдете в PDF-приложении к данной аудиокниге. Евгений Кунин развивает этот подход для еще более реальных условий как расчет эволюционной биологической сложности по сложности выравнивания ортологических последовательностей в генах, то есть близких статистически и функционально у разных организмов. Таким образом, интерпретируя эволюционную биологическую сложность всего генома. Формулы расчета Евгения Кунина вы можете найти в PDF-приложении к аудиокниге «Формуле 5». Энтропия генома, его общая биологическая сложность и биологическая плотность таким образом оказываются просчитываемыми с приемлемой оценочной точностью и дают удивительные результаты. С увеличением генома быстро возрастает его энтропия, потенциальная или микроинформация. Медленно нарастает биологическая сложность, а удельная биологическая сложность, биологическая плотность генома, напротив падает. Результат выглядит парадоксальным, если принять, что в ходе эволюции отдельной линии размер генома, как правило, возрастает. То есть геном бактерий выглядит лучше спроектированным или, по-другому, эволюционно оптимизированным по сравнению с геномом простейших эукариот, а он с геномом млекопитающих и человека. Если исторически экстраполировать эту тенденцию к истокам жизни, а цифры получены только для ныне живущих организмов, то получится, что самые первые организмы или даже протоорганизмы должны были иметь самый оптимизированный низкоэнтропийный геном с максимальной плотностью информации, что, казалось бы, маловероятно. Но с принятием эквивалентности сложности и случайности такая сложность первых истинно случайных нуклеотидных последовательностей выглядит вполне объяснимой. В дополнение ко всему, допустив для эволюционной динамики траекторию прерывистого равновесия со сменой фаз состояния системы, можно признать и локальную разновекторность энтропии и сложности, например, в период разрешения критического состояния системы. От бессмысленной структуры к информационной насыщенности гена. Могла ли разнородная смесь структурных нуклеиновых кислот, работавших, например, на поддержание целостности полупроницаемых неорганических мембран, в какой-то момент обрести критичность состояния и создать эволюционно новый уровень сложности? Предположим, что структурные нуклеиновые кислоты, подразумевая, конечно, в первую очередь двухцепочечную ДНК, как физически более устойчивые, хотя не обязательно находящуюся в классическом спиральном состоянии, и ее гибриды с РНК, являются носителями своего рода аналоговой информации, то есть содержащейся в форме их макромолекул. Об этом вполне можно говорить в настоящем времени, так как замечательными примерами современных именно структурных ДНК служат упомянутые выше матричные ДНК бактериальных биопленок и NET-структуры, наблюдаемые в частности при развитии аутоиммунных и онкологических заболеваний у животных и человека, и искусственные нанотехнологические структуры на основе ДНК. Вообще... Даже не кодирующие ДНК последовательности можно в каком-то смысле тоже принять за структурные элементы в составе хромосом. В этом случае движущие силой эволюции, ведущей к накоплению нуклеиновых кислот, могли бы служить циклические изменения физико-химических условий существования протобиологических ячеистых структур геологические источники неравновесности. Смотрите таблицу 1 в PDF-приложении к аудиокниге. Было бы весьма соблазнительным, Вообразить, например, циклические изменения температуры в них в качестве основы работы своего рода природного ПЦР-термоциклера. Пусть... И невыносимо медленного можно предполагать, что за время коронавирусной пандемии 2020 года все более-менее интересующиеся вопросами этой инфекции узнали о полимеразной цепной реакции, ПЦР, чрезвычайно чувствительном методе диагностики, основанном на циклическом двукратном увеличении количества искомой ДНК и или РНК, в циклах высокотемпературного разделения двойных цепочек этих молекул и последующего низкотемпературного, иногда, достраивания разделенных цепей, амплификации. Разумеется, этот процесс мог бы происходить только при наличии необходимых в этом или любых подобных сценариях первичного накопления эволюционного капитала, хотя бы самых примитивных инициаторов и катализаторов полимеризации и избытка отдельных нуклеотидов. Эти соединения могла бы поставлять эффективная система преобразования энергии химических градиентов в энергию химических связей базовых органических соединений. Способность определенных макроконфигураций, ассоциированных с неорганическими мембранами нуклеиновых кислот, поддерживать этот механизм могла сформировать первичный адаптационный ландшафт. При накоплении достаточного количества бессмысленных конструкционных нуклеиновых кислот спонтанное возникновение на этом множестве особо активных структур, способных разрушать соседний, хотя бы как источник собственных нуклеотидов в условиях их дефицита, и или самовырезающихся, автосплайсирующихся и самовстраивающихся структур, по сути, первых мобильных генетических элементов – Выглядит просто как вопрос времени. Смотри, например, модель информационной динамической системы Дмитрия Сергеевича Чернавского. Такие биомеханические активные каталитические структуры должны были бы относиться скорее к РНК-фракции первичного нуклеинового бульона в силу достаточно известной ферментативной рибозомной способности РНК, составляющей фундамент представления о первичном РНК-мире живого. Если в силу рибозомных процессов удалось бы накопить критическое количество структурно-оптимальных нуклеиновых кислот, близких по размерам к физико-химическим свойствам, это могло бы повысить стабильность и тем самым энергетическую и метаболическую эффективность первичных мембранных структур и обеспечить постоянный приток нуклеотидов, синтезированных деново. В условиях избытка нуклеотидов рибозимная машина разрушения могла в силу стихохимических закономерностей развернуться в обратную сторону и стать катализатором синтеза полимеризации нуклеиновых кислот. Очевидно что такой спекулятивный сценарий оставляет много противоречий, но он условно на порядок снижает тот фундаментально необходимый уровень функциональной сложности, необходимый для запуска спирали биологического саморазвития и самосовершенствования, а остающиеся противоречия, по сути, критически необходимы для возникновения фрустрированного состояния или предэволюционной ситуации. Остается неразрешенным, как далее, например, могла бы быть удовлетворена неизбежная потребность в белках, которым в своем самом минимальном начальном количестве нужно было бы откуда-то взяться при отсутствии механизма их накопления и первоначального отбора, разве что также в качестве альтернативных элементов структурной поддержки мембран. Необходимая для рибозомной, как и любой другой ферментативной активности распознавания определенных последовательностей, физико-химически, безусловно, стереометрическая, то есть по материальной форме, например, электронных облаков, в силу своего возрастающего сродства, то есть специфичности, оказывается уже, по сути, цифровым как аналоговая запись на бумаге последовательности нолей и единиц или чередование на жестком диске компьютера сравнительно более или менее намагниченных областей в информационном смысле становится цифровой. Возникновение такого распознавания и запоминания знаменует, возможно, первый фундаментальный эволюционный переход от условно-аналоговой записи биологической информации в виде форм конфигурации макрокомплексов нуклеиновых кислот, пассивно поддерживающих целостность полупроницаемых неорганических мембран, к цифровой записи в виде определенной последовательности нуклеотидов. Упомянутое выше бинарное, да, нет, распознавание входящих сигналов биологических рецепторов тоже, по сути, цифровое, но оно не несет элемента устойчивого запоминания информации в такой форме. Это можно было бы признать моментом возникновения устойчиво сохраняемой биологической информации, фактически макроинформации, и по сути нового уровня функциональной сложности, той вычислительной сложности, при которой включается минимальная предиктивная способность, возникает устойчивое осознание себя и тем самым пересекается водораздел живого и неживого. Это обретение не может быть обретением отдельной биополимерной молекулы или сложного их агрегата, или даже отдельной протоклетки. Это могло быть только целиковым обретением как минимум сложного комплекса протоклеток. Технически это можно сравнить с переходом от эмоциональных вскриков гоминидов к первым смысловым последовательностям звуков, более-менее однозначно понимаемым, у первых «сапиенс» хотя эмоциональная наполненность речи никуда не делась до сих пор, и от рисунков пиктограмм пещерной живописи к иероглифам и буквам, где эмоциональность написания тоже сохранялась долгие века, и более того, в последние годы снова обрела сильнейший обратный тренд на увеличение своего информационного значения, на примере эмодзи в коммуникациях социальных сетей. Пример на рисунке 19 в PDF-приложении к аудиокниге. При всей возможной гениальности отдельного изобретателя речи, наскальных рисунков или эмодзи, эти инновации никак не могли возникнуть от одной отдельной особи. Только в подготовленной коллективной среде, обладающей необходимым тезаурусом и находящейся в состоянии самоорганизованной критичности или высокоорганизованной толерантности, кому как понравится. Важным следствием из этого предположения является то, что информационно нагруженные молекулы, базовые элементы системы, в такой среде ведут себя по-иному, нежели в отрыве от нее. Только в ней они обретают цель и семантическое макроинформационное осознание себя, своей отграниченности от окружающей среды, самореферентность в граничных условиях. Можно сказать, что именно здесь возникает докинзовский эгоизм гена. Парадоксальным образом, предиктивная способность системы, ведущая к осознанию себя и индивидуализации, и закладывающая возможность дальнейшей эволюции, может основываться на умении системы обобщать и забывать информацию. В определенном смысле Аналогово оптимизированные по форме, размеру и тому подобной структурные нуклеиновые кислоты в момент своего цифрового перехода могли бы иметь наименьшую информационную энтропию в своем аналоговом смысле, представляли собой одни большие одинаковые пиктограммы, более-менее похоже нарисованные, несмотря на довольно большое допустимое разнообразие нуклеотидных последовательностей. И как обратная сторона медали, в силу однообразия форм и размеров, и термодинамическую. Все это предположение делает еще более возможной упомянутую выше предполагаемую минимальную энтропию первичных геномов, хотя их энтропия в цифровом исчислении должна бы быть гораздо больше современной хотя бы в силу очевидно большего количества букв первичного нуклеотидного алфавита. Помимо известных современных пяти нуклеотидов, обнаруживаемых в ДНК и РНК, он, несомненно, включал и другие химически допустимые, биологически вероятные, но исторически сравнительно скоро утраченные. В то же время, как указывалось, приняв эквивалентность сложности и случайности, первые бессмысленные последовательности нуклеиновых кислот, несомненно, максимально случайные, были и максимально сложными. В каком-то смысле в них была заложена уже вся информация дальнейшей эволюции. Это тот первичный детский набор склеенных осей и шестеренок, отламывая который в разных комбинациях, эволюция, слепой часовщик Докинза, создаст все существующее и существовавшее биологическое разнообразие. Очевидно, математическим способом можно показать, что основной метод сборки слепого часовщика — подгонка работающего блока под новые, как правило, более специализированные задачи, то есть, экзаптация в широком смысле. Мир РНК, вирусный мир и ранние интроны. Три вывода из данного предположения об аналогово-цифровом переходе нуклеиновых кислот совпадают с более обоснованными заключениями других, несомненно, более авторитетных, чем автор исследователей. Первое. Предположение о первичном структурном бассейне нуклеиновых кислот, капля за каплей накапливавшимся миллионы лет в неорганических ячейках щелочных гидротермальных источников и ставшим впоследствии субстратом динамической информационной системы, совершившей аналогово-цифровой переход, перекликается с гипотезой РНК мира. Сама гипотеза в таком наименовании впервые была сформулирована Нобелевским лауреатом Уолтером Гилбертом. Но, как идея, изначально предложена Александром Рич еще в 1962 году и Карлом Везе, Фрэнсисом Криком и Лесли Оргелом в 1967-1968 годах. Эта гипотеза позволяет разрешить противоречие так называемого цикла Дарвина-Эйгена. В его основе лежит модель химических гиперциклов Манфреда-Эйгена, гипотетических промежуточных структур между живыми и неживыми организмами. Она описывает двойственные комплексы условно-белков и условно-полинуклеотидов, в которых белок обеспечивает комплементарную, взаимодополняемую авторепродукцию полинуклеотида, а он, в свою очередь, катализирует синтез белка. Эйген предполагал, что между разными гиперциклами может возникать естественный отбор, благодаря которому они приобретают способность эволюционировать. Теория Дарвина оказывается оптимальным принципом, вытекающим из определенных физических предпосылок, а не несводимым феноменом, который относится только к биосфере. В этом смысле интересно отметить, что Больцман, один из основателей статистической физики, считал Дарвина не только великим биологом, но и великим физиком. Однако теория Эйгена показывает наличие принципиального эволюционного ограничения – порога Эйгена. Стабильное наследование и, в более общем смысле, эволюция возможны только если произведение частоты ошибок авторепродукции полинуклеотида на его информационную емкость ниже этого числового порога. Для реальных белково-нуклеотидных комплексов он оценивается приблизительно от 1 до 10 мутаций на цикл репликации. Значения же выше этого порога ведут к дестабилизации генома и вымиранию. В цикле Дарвина-Эйгена сочетание естественного отбора и умеренного генетического дрейфа позволяет выправить в самозакручивающуюся спираль эволюции неизбежно возникающий замкнутый порочный круг гиперцикла, в котором для минимально необходимой сложности системы для обеспечения точности репликации требуется кодирование все большего количества информации, но сама точность репликации лимитирует объем кодируемой информации. Но малейшее случайное улучшение точности репликации, сопровождаемое не чрезмерным увеличением генома, оказывается чрезвычайно полезным для системы, так как кратно увеличивает число удачных копий генома, заметно снижая тем самым издержки репродукции. Противоречие, однако, остается в том, что для создания начальной сложности реального белково-полинуклеотидного комплекса, способного запустить эту самораскручивающуюся спираль, уже требуется гораздо большая сложность. Гипотеза РНК-мира решает это противоречие весьма элегантным способом. Согласно ей, не было изначально сложного белково-нуклеотидного комплекса, но был сам в себе двойственный мир РНК, способный быть как носителями информации, хоть и не столь надежными, как ДНК, так и поддерживающими репликацию ферментами-рибозимами, хоть и не столь эффективными, как белки. В свою очередь, гипотеза первоначального полуструктурных нуклеиновых кислот, включавшего различные форматы ДНК, РНК и их гибридов, в котором, очевидно, РНК не были ведущим компонентом в силу своей ущербности в качестве несущих конструкций, но и не были редкостью, позволяет снизить возможную начальную сложность системы, необходимую для запуска цикла Дарвина-Эйгена, еще на один уровень. Второе. Функция распознавания специфических последовательностей, расщепления и вырезания-встраивания первичных цифровых последовательностей не делает принципиальной разницы между способами существования вирусов и протоклеточных организмов, что согласуется с сценарием первобытного вирусного мира Евгения Кунина и Уильяма Мартина. Этот сценарий описывает совместное, почти одновременное происхождение мира протоклеточной жизни, эгоистичных кооператоров и мира вирусов пул первичных структурных нуклеиновых кислот с формулирующимися очагами каталитических последовательностей вполне может рассматриваться как аналог первобытного генетического резервуара в гипотезе Кунина-Мартина, в котором разграничение между генными ансамблями эгоистичных кооператоров, предшественниками клеточных форм и кормящимися на них эгоистичными генными элементами, предками вирусов, слабо различимы вплоть до наличия переходных форм. В этом русле Оказывается невозможным предполагать единого общего предка всего живого, Лука, Last Universal Common Accessor, как одну определенную клетку. Скорее можно обсуждать некое предковое состояние всего живого, Лукас, Last Universal Common Accessory Status, описывающее первобытный резервуар вирусоподобных клеточных элементов. Данная весьма умозрительная гипотеза, тем не менее, весьма удовлетворительно объясняет очевидное разнородное полифилитическое происхождение вирусов и хорошо сочетается с результатами математических симуляций эволюции простых репликаторов, в которых паразитические элементы возникают неизбежно и очень скоро. При этом в отсутствии компартментализации, например, ячеистой структуры, смотри также необходимость компартментализации в антропийном смысле, и эффективной системы противодействия быстро происходит вытеснение хозяев паразитами и, в конце концов, гибель всей системы. Выжить может только система умеренных паразитов и разумных хозяев, заключенная в полупроницаемые ячейки компартменты. Таким образом, эта гипотеза дает предсказание о максимально раннем возникновении у хозяев репликаторов систем противовирусной защиты и, соответственно, исключительно раннем запуске паразит-антипаразитной гонки вооружений имени Красной Королевы. В классическом переводе Нины Михайловны Демуровой «Алисы в зазеркалье Льюиса Кэрролла» «У нас, — сказала Алиса, с трудом переводя дух, — когда долго бежишь со всех ног, непременно попадаешь в другое место». «Какая медлительная страна!» – вскричала королева. «Ну а здесь, знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте». Шахматная королева была, разумеется, по смыслу «черной», хотя в английском оригинале дословно красный «ред куин», и «автор» предпочел бы оставить ее традиционно шахматно-черной. Однако новая гипотеза чисто черной королевы Джеффри Морриса и соавторов – Черный даже в английском варианте, Black Queen Hypothesis, не оставляет автору никаких вариантов. Эта гипотеза черной королевы, даммы Пик из карточной игры Пики, основанной на торговле и взаимных контрактах, предполагает межгрупповую кооперацию путем разделения функций и экономии в информационной нагрузке на индивидуальный геном в качестве альтернативного двигателя эволюции, по крайней мере, для некоторых микробных сообществ. В противоположность этому кооперативному пути жесткий конкурентный вариант сосуществования с необходимостью постоянной адаптации к изменяющимся условиям окружающей среды, в первую очередь к паразитарному окружению, также изменяющимся, в том числе ответ на адаптацию организма, принято называть гипотезой Красной Королевы. Несомненно, что это один из самых мощных, если не самый мощный механизм отбора и мотор всеобщей эволюции. Возвращаясь же к гипотетическому общему источнику возникновения вирусного и клеточного типа существования, можно увидеть, что Лукас, как смешанный резервуар вирусоподобных и клеточных элементов, уже содержит в себе тонко сбалансированное противоречие паразитического и хозяйского начала, наследуемое всеми его потомками, пусть и на более уравновешенном, более сглаженном уровне. Это состояние уже может обладать всеми рассмотренными свойствами динамической системы с чередованием фаз Джокеров и Русел с возможностью попадания в состояние самоорганизованной критичности. Обосновано предположить, что при накоплении и последующем разрешении критического состояния биологической системы, ее своеобразный разлом, формирование песочной лавины, с большей вероятностью будет происходить по линиям имеющихся внутренних противоречий, и противоречие вирусного и клеточного – одно из них, и, возможно, самое фундаментальное. Третье. Если цифровой переход первоначально совершило только небольшая, каталитически активная часть нуклеотидной последовательности, то остальная, основная аналоговая часть, достаточно долгое время могла представлять собой своего рода первичные некодирующие последовательности, аналоги ранних интронов, в терминологии того же Уолтера Гилберта, первооткрывателя интронов вообще. Интроны – некодирующие вставки в генах, перемежающие основные кодирующие участки, экзоны. Интроны – удаляются в ходе созревания матричной МРНК путем специфического вырезания сплайсинга, но обеспечивают тем самым многообразие вариантов склеивания оставшихся экзонов. Его гипотеза первичных ранних интронов, вытекающая из его же экзонной теории гена, предполагает, что именно гипотетические ранние интроны смогли стать основой взрывного роста разнообразия белковых последовательностей уже на самых ранних этапах белковой биологической эволюции, так как обеспечивали возможность разнообразнейших комбинаций коротких смысловых нуклеотидных последовательностей, кодирующих короткие полипептидные последовательности. Другими словами, Из информационной теории следует, что более успешной является не та система, которая способна до бесконечности увеличивать свою информацию, свой тезаурус, а та, которая способна, правильно комбинируя имеющиеся блоки информации, пусть даже самые минимальные, создавать из них свое знание. Множество примеров этого рода мы видим и в обыденной жизни. Крайне начитанные люди или люди с невероятной памятью оказываются в бытовом понимании неудачниками, не умея правильно применить свои знания в недружественной окружающей среде. Напротив, часто люди с минимальным тезаурусом, казалось бы ограниченные, но умеющие виртуозно использовать свой интеллектуальный потенциал в применении конкретным задачам общественной жизни, становятся чрезвычайно успешными. То, что ретроспективный статистический анализ нуклеотидных последовательностей на всем разнообразии современных геномов не позволил выявить каких-либо признаков существования ранних интронов, может быть вполне объяснено как минимум тремя возможностями. Во-первых, их постепенным замещением более функциональными моделями интронов, например, самосполосирующимися интронами бактерий и родственными им сплассосомными интронами эукариот, Во-вторых, их полной ликвидации в результате жесткой эволюционной оптимизации геномов большинства других прокариотов вирусов. В-третьих, вообще в силу их исходной случайности и бессмысленности отсутствие у них каких-либо характерных признаков сигнатур. Однако сама молекулярно-биологическая идея интронной организации генома как одного из источников генетического разнообразия или, другими словами, фундаментальная заточенность на нее самой ДНК в ее современном генетически и физико-химически оптимизированном виде, она сохранялась и поддерживалась на протяжении всей последующей эволюции, возможно, на отдельных эволюционных линиях, утрачиваясь и возрождаясь снова аналогово-цифровой переход, неизбежность гибели от паразитов и необходимость самоликвидации. Новый мир цифровых генетических взаимодействий, конечно, не вытеснил полностью предшествующий аналоговый мир. Просто господствующее положение в нем разделили белки и специализированные РНК. Интересно рассмотреть, что является связующим звеном этих двух миров, аналогового и цифрового. С одной стороны, Очевидно, что для белков эта система из транспортных РНК-ТРНК, считывающих специфические трехнуклеотидные последовательности генетического кода и добавляющих аминокислоты к растущей белковой цепи при помощи ПРНК, и аминоацил-ТРНК-синтетаз, специфически присоединяющих аминокислоты к ТРНК. Но на выходе из этой системы мы получаем фактически ту же информационную последовательность, но написанную другим языком. Настоящими аналоговыми, функциональными, то есть правильно уложенными, правильно сформированными белками и РНК с каталитическими и структурными свойствами, эти все еще сырые цифровые последовательности делает сложнейшая система белков шапиронов Именно шапироны. Оборачивая собой вновь синтезированные белки и структурные каталитические РНК в так называемых ячейках анфинсена позволяют им найти себя, то есть обрести свою наиболее удачную работоспособную форму. Эти белки шапероны синтезируются любой активной клеткой в огромных количествах, оставаясь удивительно схожими по строению во всех организмах самых различных форм клеточной жизни. Пик их внутриклеточной наработки приходится на стрессовые для клетки ситуации. Они и были первоначально открыты, как белки теплового шока. Более того, действуя как своеобразные демпферы, компенсаторы ошибок или конденсаторы, шипероны обеспечивают правильную укладку даже белков и РНК с незначительными мутациями. Но, напротив, дефектность самих шиперонов не позволяет правильно укладываться и функционировать белкам и РНК даже с правильными последовательностями. Интересно то, что некоторые белки могут становиться своего рода антишиперонами. Они могут запускать автокаталитическую, самоподдерживающуюся цепь трансформации других строго избранных белков в устойчивые, неактивные, часто агрегированные состояния. Такие белки, прионы, передаваясь от одного организма другому и обеспечивая собственное воспроизведение, оказываются полноценными инфекционными агентами. В качестве примеров таких инфекций у млекопитающих можно назвать два тяжелых нейродегенеративных заболевания – коровье бешенство и овечье почесуха – скрепи. Похожие морфологические изменения обнаруживаются и при болезни Альцгеймера у человека, но инфекционный агент в этом случае – пока не обнаружен. Существование прионов и, несомненно, их исключительно раннее эволюционное возникновение можно считать еще одним свидетельством предопределенности практически мгновенного возникновения паразитирующих элементов на любом комплексе самовоспроизводящихся матриц, что в подавляющем большинстве случаев ведет к их безвременной кончине. Но если какая-то матрица успела обрести достаточную вычислительную сложность, чтобы осознать себя и обрести цель самоподдержания, и при этом способна выделить ресурсы на распознавание и устранение «не себя в себе», то ее шансы выжить несколько повышаются. Задача паразита не менее сложная. Претендуя на метаболические ресурсы хозяина, в информационном смысле он использует и его вычислительные ресурсы наряду со своими и, вычисляя себя, пытается взять над ними полный контроль. Совместное использование ресурсов может оказаться возможным лишь в случаях различного рода экзосимбиозов, но в любом варианте успешно инфицированная вирусом клетка – это уже Другой организм. Идет ли речь об одноклеточной бактерии или клетке в составе многоклеточного организма? В этом отношении опухолевая клетка не отличается от инфицированной вирусом. И в том и в другом случае это потеря клеткой себя. Ранее мы уже говорили о гипотезе безмасштабной когнитивности Майкла Левина. Математически неизбежно, что все самовоспроизводящиеся матрицы будут в терминах сок подвержены паразитическим катастрофам разной степени обширности, и все в конце концов погибнут вместе с убивающими их паразитами. В статистическом смысле все адаптационные ухищрения по сути только способы максимально отложить этот неизбежный конец. Наиболее эффективными из них можно назвать два. Первый. Компартментализация. Пространственная и или функциональная, то есть специализация на менее связанные друг с другом подсистемы. В терминах Ямира Барьяма повышение профиля сложности при снижении предела ценности информации. Эта стратегия, как показывает Ход, естественным образом порождает положительную селекцию конфигурации компартментализации. Второй. Селекция умеренных паразитов, занимающих места потенциально более зловредных, Плоть до их полного инкорпорирования в систему в качестве подсистемы защиты, снижение фатализации взаимодействий, возникновение кооперативного начала, расширение марковского ограждения индивидуальности системы. Комбинация этих двух механизмов дает одно очень важное следствие: необходимость самоликвидации части системы, включая самоликвидацию спонтанную, ничем, казалось бы, необоснованную через инструменты защиты. Но эта возможность беспричинной самоликвидации подсистемы дает необходимые импульсы движению эволюции по циклу Дарвина-Эйгена, включая, очевидно, и самый первоначальный. В понятиях информационной теории это гарантированное обновление тезауруса, способность к эволюционной езде в раскачку, В более узкоадаптационном смысле это возможность притормаживать развитие, например, рост системы в неблагоприятных или правильнее в неопределенных, непонятных для биологической вычислительной системы условиях, когда спад ее предиктивной способности выбрасывает систему практически на самую грань живого и неживого. Технически, если так можно выразиться, предпочтительнее, чтобы механизм самоликвидации работал включенным по умолчанию. То есть на нижней грани информационной насыщенности системы, минимального понимания ею своего контекста и минимальной предиктивной способности, он работал на максимально допустимых оборотах обновления, позволяющих все еще сохранить целостность системы, а в условиях увеличения насыщенности тормозился. Есть несколько и сравнительно простых математических способов обосновать предпочтительность настройки на случайную смерть без особых причин элемента системы по сравнению с допуском не срабатывания механизма самоликвидации в критической для системы ситуации. Любопытным опытом может быть его обоснование через математический парадокс продавца газет. Организм, продавец газет, имеет ежедневно N клеток, заказывает газет. В зависимости от обстоятельств числа покупателей, организм использует N клеток. Если клетка выполнила свою функцию, организм получил некую прибыль – B долларов с каждой проданной газеты, использованной клетки. Если нет, организм понес неоправданные затраты – C долларов убытка с каждой непроданной газеты. Непроданные газеты, как и неиспользованные лишние клетки, не должны накапливаться, они уничтожаются. Каким должно быть n в условиях переменного n, чтобы максимизировать прибыль? Если предположить, что n, необходимое количество клеток в конкретной ситуации число покупателей, имеет распределение Пуассона с некоторым параметром лямбда, тогда вероятность того, что число покупателей точно равно n, соответствует лямбда e минус лямбда, деленное на n. Если прибыль продавца организма B равняется 1, убыток C равняется 2 и лямбда равняется 10, то есть среднее число покупателя равно 10, то окажется, что организму в среднем нужно иметь 9 клеток газет. Но если ежедневно заказывать 9 газет, то среднее число покупателей уменьшится, и оптимальным окажется заказывать 8 газет. А если заказывать 8 газет, то среднее число продаж опять уменьшится и так далее. В терминах биологической системы получается, что организму системе выгодно занижать число своих клеток-элементов по сравнению с потенциальной потребностью. Но из практики газетного бизнеса видно, что это совсем не так. Напротив, скорее наблюдается тенденция к завышению числа заказываемых газет. Объяснение парадокса состоит в том, что необходимо считать и убытки, возникающие из-за потерь потенциальных покупателей, то есть ситуаций, когда организму реально не хватило клеток для полноценного выполнения какой-либо функции. Если для продавца газет эти потери хоть и сосчитываемы, но скорее виртуальны, то для организма они могут оказаться и фатальными. Если принять эти потери за величину d, то при d равной 1 и λ равной 10 оптимальное значение n будет уже равно 10. Если в общем случае обозначить через x случайное число необходимых клеток покупателей и уже не предполагая, что оно имеет распределение Пуассона, то, как показывает Дегроот, оптимальное значение n есть решение уравнения. Посмотреть формулу 7 можно в PDF приложении к аудиокниге, где p умноженное на x больше n вероятность того, что x окажется больше n. Очевидно, что с ростом d и b недополученной прибыли и прибыли от выполнения функции эта вероятность падает, а при больших c потерь от неиспользованной клетки растет. Другими словами. Если для организма издержки от несрабатывания механизма самоуничтожения велики, то вероятность спонтанного самоуничтожения отдельной лишней клетки, непроданной газеты, должна быть выше вероятности несрабатывания этого механизма в предусмотренной ситуации. Насколько можно видеть, механизм самоликвидации в той или иной форме присутствует на всех уровнях организации живого. У бактерий и архей. Он наиболее часто реализован, например, в форме самых разнообразных вариантов систем токсин, антитоксин и рестрикции модификации. Эти системы функционируют по сходному принципу. Более стабильный белок токсин или белок рестриктаза ДНК способны убить клетку. Менее стабильный белок антитоксин нейтрализует токсин. Или в случае летальной рестрикции она тормозится модифицированием ДНК через метилирование, что прокладывает мостик к адаптивной эпигенетической наследственности. Чаще всего гены этих систем сохраняются в плазмидах бактерий. В одной бактерии может накапливаться до десятка таких плазмид с различными вариантами систем токсин-антитоксин или рестрикции модификации. Механизмов запуска этих систем также может быть несколько. Самым распространенным, похоже, может служить простое клеточное деление. При делении генетический материал главной бактериальной хромосомы делится пополам, но плазмида передается только одной из дочерних клеток. В той клетке, в которой нет плазмиды, сохраняется перешедший от матери более стабильный токсин, но нет возможности синтеза антитоксина, и клетка гибнет. Разумеется, настройка этой системы у бактерий гораздо более тонкая и в природной среде реализуется преимущественно только при наличии целого ряда условий, относящихся как к окружающей среде, так и метаболическому статусу бактерий но исключительно важным является сам достаточно всеобщий принцип постоянного нахождения клетки на тонкой грани между жизнью и смертью в зависимости от контекста окружающей среды и самой меж- и внутриклеточной организации. Для более прикладных задач в области жизни и здоровья отдельных клеток и организмов ведущей формы реализации этой стратегии можно считать апоптоз. Развивая этот взгляд дальше, Можно заключить, что устойчивость, например, раковых клеток к апоптозу – это не столько поломка генетических механизмов, а естественная реакция на достижение своего максимума информационной насыщенности. Эти клетки, словно хулиганистые подростки, поняли о жизни все, и советы родителей и соседей им больше не нужны. Радиотерапия, как родительское внушение Тараса Бульбы, может иногда разрушить псевдонасыщенный тезаурус раковой клетки, позволяя запуститься естественному процессу самоликвидации. Большинство же здоровых клеток с умеренно насыщенным тезаурусом остаются к такому внушению маловосприимчивыми. Необходимость верхнего и нижнего пределов точности Цифровая революция нуклеиновых кислот приводит к возникновению еще одного важнейшего информационного аспекта – необходимости воспроизведения и передачи информации с определенной точностью. Накопление неточностей, ошибок, очевидным образом ведет к фатальным последствиям для целостности системы. По этой причине… Все организмы обладают изощренными системами контроля точности воспроизведения и передачи наследственной информации, причем у всех организмов эти системы абсолютно согласуются с современными концепциями менеджмента качества. Основные усилия должны быть направлены на предупреждение ошибок на ранних стадиях жизненного цикла продукта, то есть воспроизводства информации. Биологические системы управления качеством воспроизведения информации устроены в среднем так, что не допускают более одной ошибки на 10-100 миллионов нуклеотидов в ходе репликации, намного больше 6 сигм, отличный уровень количества дефектов на миллион возможностей в терминах методологии менеджмента качества, 6 сигм. Ознакомиться можно на рисунке 20 в PDF-приложении к аудиокниге. Руководитель системы качества на таком предприятии заслуживал бы звание «Чемпион 6 сигм». Одной ошибке на 10-100 тысяч нуклеотидов в ходе транскрипции, примерно 5,5 сигм, хороший уровень, можно дать зеленый или черный пояс 6 сигм. Одной ошибке на одну 10 тысяч аминокислот в ходе трансляции, примерно 5 сигм, удовлетворительный уровень, но необходимо повышать квалификацию. И порядка нескольких ошибок укладки на несколько десятков или сотен синтезированных молекул. Порядка трех сигм. Плохой уровень, промышленная производственная система требовала бы немедленных корректирующих действий, а сама организация тяжелых управленческих решений. И организмы готовы тратить весьма значительные ресурсы на предупреждение и коррекцию возникающих ошибок. На рекрутинг и удержание своих чемпионов шести сигм. Так, у бактерий продукт каждого десятого гена вовлечен в процессы репарации ошибок репликации и коррекции прочих ошибок передачи информации. Точность репликации, имеющая с одной стороны ограничения в виде минимального порога Эйгена, похоже, имеет ограничения из противоположной, максимальной стороны. Можно увидеть, что реально наблюдаемая точность передачи наследственной информации заметно ниже уровня наилучших доступных технологий, даже с учетом различных энергетических и материальных издержек и термодинамического шума, объективно препятствующего абсолютно точной передаче информации. Евгений Кунин полагает, что совокупность неточностей передачи информации по всей траектории ее движения, вызванная объективными, техническими, по сути, стохастическими причинами, термодинамический шум является залогом эволюционируемости биологических систем, несмотря на все связанные с ним издержки. Накапливается все больше свидетельств того, что уровень неточности является регулируемым, В некоторых случаях очевидно сознательное повышение биологическими системами неточности передачи информации. И даже больше того, сама эволюционируемость тоже естественным образом может эволюционировать, причем в избранном направлении. В этом смысле... Наблюдаемый, по крайней мере у прокариот, стресс-индуцированный мутагенез может рассматриваться как адаптивное явление и форма эволюционного предвидения на основе эволюционной экстраполяции предшествующего опыта, тезауруса данного биологического объекта. Способность увеличивать частоту мутаций в условиях часто возникающего стресса выглядит очевидным эволюционным преимуществом, несмотря на все сопряженные с этим процессом риски. Кто не рискует? Тот не пьет шампанского. Эволюция, разумеется, не может в прямом смысле предвидеть, что случится в будущем. Но исходя из предположенной базовой сущности живого, предиктивности может вычислить. Кроме того, как это же в несколько иных формулировках обсуждалось в предыдущей главе, забывание части информации, что можно приравнять к ошибкам ее наследования, облегчает преодоление холмов адаптационного ландшафта. В этой связи можно еще раз привести и один из вариантов формулировки цели информационной динамической системы, данной Дмитрием Сергеевичем Чернавским. Целью является выбор такой информации, которая сохранится в будущем. Очень вероятно, что такое же верхнее ограничение эффективности имеется и у других биологических функциональных систем, где требуется запоминание, например, защитных, включая иммунную. Обнаруженные у самых оснований жизни ведущие мотивы развития, конкурирующие взаимодействие элементов системы, одновременно сводимые, например, к протагонистическим-альтруистическим и антагонистическим-эгоистическим, заметным приматом последних, или другие двойственные отношения, в том числе в смысле дополнительности Бора и Джеймса, повторяются и далее, как на новых иерархических уровнях биологических систем, так и на новых эволюционно-исторических этапах. Но эту концепцию, как в принципе и любую другую, предпочтительно рассматривать лишь как модель описания с определенной степенью предсказательной способности, но не отображение некой реальности. Модель в своем изначальном предназначении максимально практическую, нацеленную на понимание наиболее общих закономерностей болезней и здоровья, в первую очередь человека, и как хочется верить способную к подтверждению, то есть фальсифицируемую. Бескрайний и бесконечно интересный мир бактерий и вирусов, застывший в представлениях обычного человека в своем примитивном развитии еще миллиарды лет назад, оказывается в этом частном применении лишь средой, в которой разыгрываются трагедии и драмы человеческого и животного бытия. И это справедливо лишь отчасти. Мы знаем уже, что визуальное преобладание в природе многоклеточных форм жизни обманчиво, В генетическом отношении мы, многоклеточные, да и вообще эукариоты, живем в море бактерий внутри океана вирусов, на планете мобильных генетических элементов. Роли положения же свободных нуклеиновых кислот в этой конструкции вообще пока еще представимо. Эволюция бактерий и вирусов, взятая во всем объеме и сложности их взаимоотношений и написанная языком химии и не созданным еще инженерным языком молекулярной биологии, По насыщенности пахальными событиями и вовлеченной биомассе не отставала, а скорее намного превосходила таковую всех вместе взятых эукариот. То есть мир бактерий и вирусов оказывается не пассивной, а сверхактивной средой, во многом определяющей траекторию развития для выделившейся из него и тщетно пытающейся отгородиться ее маленькой части. И раз судьба человечества связана именно с этой частью живого, обособленным мирком слившихся в симбиозе нескольких прокариот, то многие причины постигающих нас напастей вполне разумно искать у самых начал этого обособления.